12 поло обнажённых мужчин пристально следили за каждым моим движением, откровенно вызывая ужас, потому как чувствовал я себя так, словно оказался в клетке с хищниками, голодными, опасными, непредсказуемыми, неконтролируемыми хищниками. И для меня подобное было не то, чтобы впервые. В своё время мы с профессором Стентоном были вынуждены проводить несколько стадий трансформации и с большим количеством подопытных, но то было обратное. А передо мной всегда находился способный защитить и противостоять любому количеству оборотней-дракон. Сейчас же всё было несколько иначе. Драконы впереди, дракон позади, и я, вынужденная спаститься к испытуемам. Групповой сеанс трансформации. Большинство моих коллег сочли бы это невозможным, невероятным, нереальным. Большинство, но не я. У меня имелось одно несомненное преимущество: невосприимчивость к драконьей магии и уверенность в том, что я поступаю правильно. Проходя мимо сидящих на огромном камне основания драконов, я отслеживал одну очень важную деталь. На них не должно было быть ничего металлического: ни золота, ни серебра, ни стали, ни любого иного железа. Кольцо, сказал сидящему в третьем ряду молодому дракону, мгновенно снял, бросил одному из стоящих у стены и уже прошедших трансформацию драконов. «А вы снимите ремень», — приказала другому. Лорд Арнелл, лорд Давернетти, Себастиан оказались в достаточной степени особенными. Они возвращались в человеческую форму, сохраняя своё одеяние, но, как выяснилось опытным путём, на подобные были способны не все. «Роджерс!» — прикрикнул Давернетти. И дракон нехотя подчинился. Они нервничали. Все они. Неведомое пугает всегда, а им было известно, что это неведомое может принести не только пользу. Человеческая голова лорда Бастона на драконьем теле смотрела испугающе. Что ж, не только им было не по себе. Я нервничала тоже. Двенадцать испытываемых одновременно. После всего того, что произошло сегодня, я ощущала себя не слишком уверенной в своих силах. Оставалось отбросить все посторонние мысли и собраться. Судорожно выдохнув, Я поднялась на камень основания, прошлась между напряжёнными драконами и решила, что пора начинать. Синодь было вовсе ни к чему. Спустившись, вернулась на исходную точку, став лицом к тем, кто своё лицо сейчас терять начнёт, открыла сетрадь с собственными записями и произнесла, вызывающе дрожь даже у меня. Трансформацию. И подземелье содрогнулось от рёва и рыка пробуждающихся древних существ. Вот тест С потолка на трансформируемых обрушилась лавина снега, и я всябко укуталась в тёплый плед, оставленный здесь для меня. Несколько мгновений на то, чтобы драконы пришли в себя и снова трансформировало. 12 драконов сразу. Это оказалось сложным испытанием, и я была полностью погружена в процесс, стараясь не отвлекаться ни на что иное. Но момент, когда лорд Адаварнэти сменил лорд Арнел, я ощутила почти физически С некоторым остранённым непониманием и изумлением я прочувствовала, как лорд Арнелл оказался в дверях, в пятидесяти метрах от меня, как нехотя поднялся лорд Авернетти. Вот это я увидела. А всё остальное происходило исключительно на грани никогда ранее не испытываемых мной чувств. Но драконы, те, что сейчас подвергались жесточайшему изменению, давящую атмосферу властности, ощутили так же. И в подвале стало тише. На порядок тише. Я же, отслеживая трансформацию, при этом каким-то шестым чувством чувствовала и Арнелла. То, как вошёл, как прошёл вглубь подземелья, как прислонился плечом к каменной стене. И его неотрывный взгляд я ощущала тоже. Странное чувство. Пугающее, непривычное. Напрягающее и странное. Мне казалось, я чувствую каждый его вздох. Абсолютно каждый. И ощущаю его теплом на своей обнажённой коже. О, боже. Сейчас, погружённая в научный процесс, я не позволяла себе и мысли о собственном недостойном поведении. Но что будет дома? Что будет, когда Месис Макс там взглянет на меня? И как я смогу взглянуть в ответ? По счастью, в этот момент возникли проблемы с одним из драконов, и я устремилась к нему, прогоняя к дьяволу свои личные мысли и сомнения. Трансформация требовала абсолютной концентрации, полной, абсолютной. У меня не было права на ошибку.